Наташа на горе Таху. Наташа давно уже не чувствовала ни радости, ни грусти и проводила время в глубоком оцепенении рядом с веселыми киареййцами, у которых жизнь кипела так же бурно, как та похлебка, которую они варили на костре. Целыми днями она сидела в каменном доме каракумовой шубы перед окном. Дом стоял над пропастью, и каракумовая шуба говорила, что она с целью его здесь построила, чтобы все видели, что от веселья и смеха для низвержения в пропасть один шаг. киаркицы подходили к окну и приглашали Наташу выйти из дома и потанцевать с ними, но она не отвечала ни слова и всё смотрела и смотрела из окна вниз». В конце концов, киаркийцы решили, что она заболела от их вечного веселья, и чтобы вылечить её, создали свой впоследствии знаменитый цикл песен «Когда же это всё кончится, и мы возьмёмся за ум». Наташа смотрела вниз, где бился и ревел горный поток, высоко вздымая разноцветные водяные брызги. Хартингское время по прихоти Каракумовой шубы приговорило её навсегда к одной безразличной минуте и отняло у Наташи её удивление и радость жизни, зарезервировав их для её шубиного будущего омоложения». Правда, иногда Наташа чему-то все-таки еще беспричинно радовалась, но тут же сразу в доме появлялась каракумовая шуба, тяжело падала ей на плечи и отнимала у нее эту радость. Замыкала на себя, а потом обрадованная убегала киаркийцам на их шумные праздники, где она пела и плясала до упаду, пока полностью снова не выдыхалась». Впрочем, каракумовая шуба старалась Наташу не обижать и даже выказывала ей иногда некоторую свою приязнь. Так, например, во время последней молниеносной войны с карками, чтобы не дать Наташе случайно погибнуть, а без шумной пушки, которая лупила куда попало, не разбирая, где свои, а где чужие, она спрятала ее, как великую диковинку, в одной из пещер горы Таху. В этой пещере, кстати, также скрывалась от посторонних глаз и другая диковинка — глубокий старик Деткис со своим огромным фиолетовым драконом. Деткис грелся у окна и крепко прижимал к себе этого фиолетового дракона, точнее, одну из его семи голов. Дракон тоже был стар и от старости почти совсем ослеп, и был уже страшен новой своей страшностью, которой наградила его старость. Когда-то Деткис славился силой и храбростью и был послан на планету фиолетовых драконов, где победил их всех, а последнего, укращённого, привёз с собой. Он расхаживал с ним по Кваркеронии и киворки, устрашая зрителей, одно из немногих массовых зрелищ на Альдебаране, где все очень любили страшное, и никто, кроме Карков, ничего не боялся. Когда весть о его ужасных представлениях долетела наконец до дворца светил, никто из них не решился взять Деткиса под своё покровительство, и по жребию он достался каракумовой шубе. Она не знала, что с ним делать, и Деткис за ненадобностью был в конце концов упрятан в пещеру, где дряхлеял и дряхлел всеми забытый и заброшенный на пару со своим драконом. И вот у горы Таху ушли теперь и продолжались нескончаемые жаркие бои, а в горной пещере сидели на полу у огня старик, прижимая к себе голову дракона, и маленькая девочка Наташа, закутанная для безопасности в голубой плащ каракомовой шубы. Эта девочка, закрыв глаза, слушала, не слушала старого деткиса, который старческим, натреснутым голосом рассказывал в пространство, очевидно, самому себе уже не первым, Первую сотню раз про какую-то неведомую богиню, которую он когда-то боготворил, а потом потерял, когда она, по его словам, упала с неба в воду и обратилась рыбой. Последний огромный фиолетовый дракон, утратив свою былую кровожадность, зябко жался к хозяину в поисках у него тепла и тихой ласки. А когда-то оба они были такими грозными воинами, что Хартинское время до сих пор опасливо обтекало их, и они старились по обычному времени, без всякого понятия о других возможностях. Когда старик на минуту замолчал, Наташа открыла глаза и спросила, «Неужели вы были когда-то моложе киворки?» Старик погладил дракона и сказал, «О, время, время! Почему ты так безжалостно к твоим сыновьям?» «Кто такой киворка?» Внезапно у входа раздался шум, и в пещеру валился воин Гиян. Он привел с собой толпу пленников, троих братьев Горохов, Гришку, увешанного со всех сторон детьми, и Аленьку. Шумный Гришкин табор тут же вырвался из мешка, попрыгал на пол и запросил есть. Горохи повернулись спиной к огню, не желая подчиняться киаркийским правилам. Аленька стоял у самого огня и таращился на Наташу и не узнавал ее. Потом он зевнул и отвернулся. Наташа вскрикнула. Ее крик разбудил дремавшего дракона, и тот разъянул свои огненные пасти, до смерти перепугав шаловливых гребенков и грибошков. Они повалились на отца, стремясь под его мудрой шляпкой найти укрытие и защиту». Гришка прижал их к себе, и некоторое время они сидели смирно и молча, лишь изредка высовывая свои любопытные мордочки. Наташа подбежала к Аленьке сзади. «Угадай, кто?» — спросила она, вспомнив язык, на котором когда-то давным-давно они разговаривали между собой, и закрыла ему глаза ладонями. Ее голос прозвучал в этой высокой пещере чужой, странной музыкой. Аленький этот голос в первую минуту ничего не сказал, ни о чем не напомнил. Но когда он дотронулся до сомкнутых у него на лбу рук и начал их ощупывать, горячечный пульс толкнулся ему в пальцы, и он узнал, ощутил родственное тепло. Пелена забвения спала с него, и он мгновенно как бы полинял, потеряв темно-зеленый цвет карка. «Наташа!» Закричал он, еще даже не повернувшись к ней, но уже успев разомкнуть ее руки. Когда же он обернулся, он увидел лицо Наташи. Просто чудо земли! Оно было так необыкновенно прекрасно, это лицо! Так оно выделялось из толпы его новых странных знакомцев, что у него сжалось сердце, и он заплакал. Узнавание было бурным и радостным. Они обнялись, будто век не видались. Но они не виделись еще дольше, потому что, казалось, забыли друг друга навсегда. Гришкины дети со всех ног кинулись к ним. Они решили, что тут началась какая-то неизвестная им игра, и едва не сгорели. Дракон лапы отшвырнул их от огня со страшным скрипом, спрятав ужасные свои когти. И Гришка стал кланяться ему в пояс долго и благодарно, кланялся каждой его голове за спасение угорающих. Война полыхала за пределами пещеры, а здесь теплилась простая мирная жизнь, где каждый другому был человек, гриб и дракон. И не было в этом ни для кого ничего странного». В пещеру вбежал киворка. Ободранный и грязный, он упал в нескольких шагах от огня и долго лежал так лицом вниз, с трудом переводя дыхание. Совсем не таким представлялось ему возвращение в отчий дом после победного полета в далекие миры. При виде киворки изумленный детки спривстал. Горохи пожелтели. Воин Гиян накрылся пустым мешком, А Гришкины дети начали бегать у огня и резвиться, перепрыгивая через киворку. Из них составилась длинная живая цепочка, находившаяся в неустанном движении. Аленька и Наташа стояли как вкопанные. Они запомнили киворку, неприступного и таинственного хозяина Реатрона, совсем для них чужого и чуждого. Этот же распластанный на полу у огня являл собой жалкое зрелище. Он стонал и хриплым голосом призывал своего отца, пастуха Кинду, просил у него прощения, и теперь он снова стал им близок и понятен. Но это было сейчас странное для них чувство, и оно их испугало. И могучий пастух Кинда, предводитель кеоркийских воинов, вошел в пещеру во главе веселящейся толпы. Он был беспросветно черный. Киворка быстро вскочил и распрямился перед ним во весь рост, и отец смог рассмотреть сына. «Что-то не узнать мне тебя, сын мой!» — сурово сказал Кинда и сделал шаг назад, чтобы получше разглядеть Киворку при виде пещерного огня. Киворка попытался улыбнуться, но улыбки не получилось. «Отец, за мной погоня! Коричневый зынь и раплет мчатся, чтобы растерзать меня! Спрячь, отец, спаси!» Кинда стоял у огня, широко расставив могучие ноги, и потирал над огнем руки, сразу озябшие. Гришкины дети между тем уже тысячу раз успели пробежать у него под ногами, а пастух все не двигался и молчал. «Убереги меня, отец!» Никто не смел прервать затянувшегося молчания Кинды. До Киоркии уже дошел страшный слух, что Киворка — преступник, нарушивший заповедь разведчика. Киоркийцы могли иногда позволить себе некоторые вольности, но никто еще не заходил так далеко, чтобы вмешиваться в дела светил. И потому киворка не вызывал у них сейчас ни жалости, ни сочувствия. Кроме того, они хорошо знали, что такое коричневый дзынь, да еще в компании с раплетом. Редко кому удавалось после их совместного набега ускользнуть и не стать бормотухой. Потому-то были сейчас серьезны смешливые. «Кеф, сын мой!» — наконец прервал киндо свое молчание. Я гордился тобой, когда ты впервые запел наши песни. Я гордился тобой, когда тебя зачислили в ученики Кна Купакуа. Я гордился тобой, когда ты, мой сын удостоился чести быть разведчиком. Я гордился тобой, когда ты в первый раз отправился в свой первый полет. Я всегда тобой гордился и встречал тебя таким праздником, что начинала прыгать от радости сама Таху а твоя статуя, которую мы вылепили, потому что тосковали по тебе. Неужели какие-то несусветные образцы для тебя дороже народа твоего, отца твоего и всего нашего Альдебарана? Вот они здесь. Взгляни на них, на странных странников из неведомых нам миров, и ответь нам. Киворка обернулся. Его радостный крик пошел гулять по пещере. «Ребята!» «Вы!» «Взгляни, с каким ужасом и презрением они смотрят сейчас на тебя, отверженного!» «Я знаю, без всяких колебаний они бросили бы тебя на произвол судьбы, если бы им угрожала смерть, как тебе сейчас!» «Чужие, я спрашиваю вас, оставили бы киворку без помощи, если бы вам угрожали смертью!» Аленька и Наташа, взявшись за руки, одиноко стояли у огня. Все от них отшатнулись, и только Деткис, прислонившись спиной к спящему дракону, не изменил своего положения. «Мы его уже оставляли, хотя нам тогда не грозили смертью. Во многом их можно было обвинить, кроме лжи». Тяжелый вздох послышался со стороны. «Это Деткис перевел дыхание на запасное». «Глупые вы, глупые!» — вздохнул Деткис. «Разве можно так отвечать правителю Киорки?» Дракон, услыхав про глупых, открыл глаза и насторожился. Любил он пожирать глупых. Они были самые вкусные. Кинда обвел взглядом собравшихся, и его взгляд уперся в Деткиса с его драконом. «Деткис, ты славишься своей справедливостью. Ты слышал, я ничем их не стращал. Они сами добровольно во всем признались» торжествуя, воскликнул Кинда. «Давай мы сейчас отдадим их на съедение твоему фиолетовому дракону. Когда сюда прибудет коричневый зынь и раплет, с прикатчиками будет покончено. Наш суд над ними уже свершится, и тогда мы сбережем горы и долы Кеоркии от поругания, и жизни в чем не повинных кеоркийцев также сбережем». Деткис промолчал. «Тогда и тебя нам удастся спасти, сын мой». Так и будет, отец. Как ты сказал, мы обязательно сбережем горы и долы нашей доброй Киорки и жизнь всех ее жителей. Мы сейчас убежим отсюда, куда-нибудь скроемся, только помоги нам это сделать. Да, я изменил делу грандиозного познания, но не предал его. Как только я запущу прикатчиков на их планету, я сразу приду и сдамся светилам, и пусть тогда светила меня казнят. «Но они, в чём они виноваты, когда верили, что я такой же, как они?» Киворка махнул рукой в сторону Аленьки и Наташи, так и не сдвинувшихся за это время с места. «Вижу, ты не понимаешь меня, отец. Если честно, то я перестаю понимать сам себя. Слишком долго надо мной шумел другой ветер, другие звёзды смотрели мне в лицо, и солнце там тоже было другое». Я не знаю, что со мной случилось на этот раз. Почему нет чувства радости, что я вернулся? Где мой дом? Кто я? Другой ветер, другие звезды. И солнце там тоже было другое. Кто я?» Слабо откликнулся деткис. Киаркийцы зашумели, киворкины речи пришли им не по вкусу. «Предатель! К дракону его впасть!» «Неужели какие-то пришельцы тебе дороже дома и всех нас?» Только и нашел, что сказать Кинда. Разъяренная толпа откликнулась дружным эхом. «Дороже дома и всех нас?» Громче всех кричали Гришкины дети, которые стали напрыгивать и карабкаться по высоким плечистым кеоркийцам, воображая, что идут по говорящим горам. Они так играли. Кинда остановил толпу одним мановением руки. Воины замерли на месте. Он пользовался у них чудовищным влиянием. «Ах, отец! Они признались, что бросали меня и бросят еще не раз. Мне тяжело это слышать, но я знаю, я научу их быть другими. Они вернутся и все поймут, когда останутся там без меня, наедине с собой». Наташа с плачем кинулась к киворке. Аленька бросился вслед за ней. «Киворка, прости нас! Мы всего боимся! Мы тогда ничего не знали, а сейчас не знаем и боимся еще больше!» Послышался далекий грохот. Огонь стал меркнуть, и все вокруг потемнело и стало коричневеть. «Дзынь совсем близко!» Гиян в ужасе бросился Кинзе в ноги. «Прикончи их, Кинда! Накорми дракона пришельцами, не то мы все погибли!» «С тоже разберись, пока не поздно!» «Связать чужаков!» — приказал Кинда. «И Кеворку вместе с ними!» — добавил он тихо. Не успели кеоркийцы наброситься на свои жертвы, как перед ними вырос Деткис. Фиолетовый дракон стоял с ним рядом и пламенел всеми семью пастями. Передние воины в страхе отступили, повалив задние ряды а коричневый туман тем временем стал быстро обесцвечиваться и, казалось, вот-вот совсем отсюда исчезнет, неожиданно столкнувшись с пламенеющими пастями дракона. «Кто дотронется до детей, сам угодит в пасть дракону. Я не бросаю слов на ветер. Я все слышал, и пришла моя пора вмешаться. Даже драконы не трогают и не едят детей. Верно я говорю, чим-чим-чебурай». «Верно!» — прошипел дракон, разевая широко огненные пасти, но не выпуская пока из них огонь, а лишь ярче освещая им пещеру. «Потому что дети очень щекотные!» «Это он изволил пошутить!» — сказал Деткис. «Оставь при себе свои драконовские шуточки!» Я воин, старый киаркийский тум. И лично я шутить не намерен. Кто к нам приблизится, будет в один миг испепелен. Ляг, чим, на пол. Дети, быстро к дракону. Садитесь на него верхом. Мы полетим на нем в безопасное место. Дракон распластался на полу ковром. Первым вскочил на него деткис, сразу заметно помолодевший. За ним примостились Аленька с Наташей. Последним вспрыгнул на дракона Киворка. «Прощай, отец!» — закричал он, утирая остатком рукава все еще мокрое лицо. «Обещаю, тебе больше никогда не будет за меня стыдно!» «Прощай, отец!» — хором повторили за Киворкой Гришкины дети, неизвестно как очутившиеся на спине дракона между Наташей и Аленькой. «Обещаем, тебе не будет стыдно за нас!» «Куда вы? Кто вам разрешил? Назад! Ко мне!» Завопил не своим голосом Гришка. «Вы что, совсем уже огребели?» «Папочка! Да ты же всегда нас так учил, что детям надо идти по жизни своей собственной тропинкой, от одной гребницы к другой, а то им век не загребеть!» Наперебой кричали гришки и его гребенки и махали ему разноцветными своими шляпками и подкидывали их кверху. «Гребята, к вам это совсем не относится! Это же я в общем и целом так говорил, теоретически! Вернитесь, умоляю!» Однако дракон Чимчин Чимбурай уже оперся на свои твердые лапы, взмахнул пестрыми перепончатыми крыльями, ударил ставшим из треугольного совсем плоским костяным хвостом, взмыл к потолку и сделал прощальный круг под высокими сводами пещеры». Затем он сжался, точно пружина, и проломил одной своей самой твёрдой головой потолок пещеры. Эта голова страшно завыла. Он отключил её, и дальнейший полёт продолжал на второй, третий и так далее головах, а первая вышла из строя. Гришкины дети вскоре успокоились – Натянули свои шляпки поглубже, расселись на драконе поудобнее и оживлённо принялись обсуждать необычайное путешествие, которое им предстояло и которому они радовались всей своей немудрённой душой. Наташа и Аленька молчали, потрясённые неожиданным поворотом событий. Киворка, обхватив голову руками, тревожно смотрел вдаль. Даль была туманна и светла.